Глава тридцать Почтовые синички. «Что? Как?» «Я создал эти магические диковины по письмам детей», — сказал Магнус. В его голосе послышалась нотка улыбки. «Мне понравился твой Дед Мороз, даже при том, что он не настоящий. И я подумал, подумал что мы сможем сделать так, чтобы чудо произошло и здесь, в моем мире». «Но как?» Он пожал плечами. У меня богатый теоретический опыт. Последние несколько месяцев я только и делал, что и изучал диковины. Да, исследовать неравно повторить, и первые мои опыты были крайне неудачны. Поэтому я не хотел говорить тебе о них до того момента, пока все не получится. А еще с поиском и добычей нужных материалов мне помогал Черныш. Так вот, где он постоянно пропадал в последние дни, и Пурга-пересмешница». Именно она заставила купленную мной книгу сказок говорить. Мне лишь пришлось чуть изменить все ее голоса, чтобы сделать из них один – твой. Я растроганно смотрела на него. «Я не думала, что ты способен придумать и воплотить нечто подобное?» «Я тоже», – признался Магнус. «Ты вдохновляешь меня, Снежинка?» Не знаю, существовали ли слова, способные окрылить меня больше, чем эти. Ладно, была еще одна фраза, но время для нее еще придет. Знаешь, что самое удивительное? Задумчиво произнес Магнус. Мне не хочется на этом останавливаться, не говоря уже о том, как сильно меня это увлекло. Оказалось исследовать, описывать, анализировать магические диковины то, что мне уже порядком наскучило. Совсем другое, нежели... «Их создавать?» Я расплылась в улыбке. «Ну, конечно, это же настоящее творчество, искусное, тонкое ремесло». «Никогда не видел себя ни ремесленником, ни изобретателем, ни творцом», признался Магнус. «А я продавцом магических диковин и детским тренером по фигурному катанию». Рассмеялась я. В его взгляде снова появилось то неуловимое, что согревало и волновало меня. «Ты нечто большее, Снежинка». — тихо сказал он. — Гораздо большее. И не только для меня. Не появись ты в Нортфоле, его жители никогда бы не увидели такое количество чудес. Да, магические диковины у них отобрали, но взамен ты сделала счастливыми их детей. А для родителей нет ничего важнее. — Спасибо. — борясь с комком в горле, прошептала я. Улыбнувшись, Магнус взял мою ладонь в свою и нежно сжал. Я вижу, как важно для тебя устроить для других этот праздник. И я хочу стать частью него, частью чуда, подаренного другим». «Мы можем исполнить желания детей», – просияла я. «Но как нам их узнать? Я, конечно, могу установить ящик с письмами где-нибудь на катке, но на то, чтобы их собрать, уйдет немало времени. Сначала ведь детям нужно их написать, а нам еще создавать для них диковинки. То есть, конечно, делать это придется тебе». «Спокойнее, Снежинка», — рассмеялся Магнус. «Я уже все продумал». К моему сожалению, мою руку он отпустил. Но я отчаянно надеялась, что у меня еще будет время насладиться его прикосновением. Под грудой бумаг на столе обнаружилась еще одна коробка. Стоило только крышки слететь, и оттуда выпорхнули маленькие птички, очень похожие на те, что Магнус создал для Ингрид. Они закружились вокруг меня, словно снежинки». Клапки каждой были привязаны свернутые трубочкой листы бумаги. Впрочем, бумага это было сложно назвать. тончайший, словно кружево, почти эфемерный материал. Это почтовые синички. Со всей серьезностью заявил Магнус. К слову, они иллюзорные, так что я не, как ты там выразилась, не эксплуатирую птиц, лишая их свободы и даже права заработать себе корм на жизнь. Я хихикнула. Подобное я и впрямь высказала, когда узнала, что колючка используют для корреспонденции почтового голубя. «А эта чудесная бумага – тоже иллюзия. Я разошлю синичек по всем домам Нортфола. Когда дети или взрослые развяжут тесемки и возьмут в руки бумагу, на ней проявится текст». «Своеобразная инструкция. Им будет достаточно сжать листок между ладоней и проговорить письмо, чтобы его создать. Да, это не похоже на твои конверты, но я подумал, что так мы сможем сберечь драгоценное время». «Ты все правильно сделал», — тепло сказала я. «Значит, отправляем их?» — улыбнулся Магнус. «Да». Повинуясь его воле, почтовые синички выпорхнули из окна башни и разлетелись по разным сторонам. Я проводила их восторженным взглядом. «Пока мы ждем писем от детей. Тебе нужна какая-то помощь с праздником?» Спросил Магнус. «Ох, ты даже себе не представляешь. Конкурсы, забавы и игры я беру на себя». «Конкурсы, забавы, игры?» С каждым словом его бровь поднималась все выше. «Ну, например, катание на коньках, лепка снеговиков, перетягивание каната, загадки и песни». Еще я хочу научить местных жителей водить хороводы вокруг елки. Я объяснила Магнусу с ее действо. «Ты шутишь», — недоверчиво сказал он. «Ничуть. Это только кажется странным, но это очень весело. В общем, от тебя мне нужна помощь с гирляндами или световым шоу и фейерверком». Я покусала губы, глядя на него. «Но ты правда готов отложить ради праздника свою диссертацию?» Я же видела, записи, покрывающие весь его стол, словно ковер из опавших листьев, были посвящены созданию магических диковин. Если честно, я порядком устал от нее. Со вздохом признался Магнус. И тему так и не выбрал. К тому же... Он положил руку на мою талию, вызывая по коже мурашки, и привлек меня к себе. «Ради тебя, Снежинка, все, что угодно».